шарить по карманам. У ребёнка рука легче. Потом их пути разошлись: дядя в тюрьму, Юра во Всесоюзный институт кинематографии. Юра большие глаза, простоватый и влюблён в меня. Он хочет на мне жениться и ввести меня в свою ростовскую семью. Но я ставлю условие: будешь знаменитость, как Константин Симонов, тогда я выйду за тебя. Буду, клянётся Юра,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 Глядя на меня, никому в голову не приходит, что я способна на что-то стоящее, и мне самой это тоже не приходит в голову. Однажды на кинофестивале меня представили известному государственному режиссёру. "Это вы?" удивился он. "Я?" в самом деле. Я сконфуженно промолчала. Режиссёр озадачился, потом сказал, перейдя почему-то на ты: "Знак доверия. Я думал, что ты как все кинематографические говны, а ты нормальная баба с сиськами. Мои современницы несли свои маски. Юн на морец, загадочный бубновый валет. Была Ахмадулина, хрупкая господня дудочка. Хочется броситься и спасти. А я нормальная баба с сиськами. А если быть точной, то и без них.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 Я поздоровалась и сказала: "Я написала рассказ" и положила рассказ на угол стола. "А вы откуда вообще?" спросил зам. Может, он решил, что я чья-то дочка или чья-то протеже. "Не откуда. А как вы сюда попали?" "С улицы", простодушно ответила я. "Не с неба же я прилетела".